Глава вторая «Ну что?» — вскинулся Влад, когда его ассистент вновь заглянул в гримерку. «Ничего, мы облазили всю сцену. Там тоже нет». «Ищите лучше. Он не мог просто так исчезнуть. Ты уверен, что потерял его во время выступления?» — нервничал Макс. Влад растёр лоб. Он хоть убей, не мог вспомнить, когда видел свой медальон в последний раз. «Дерьмо, а не день. все хуже и хуже». «Я не знаю, Стас, просто постарайтесь его найти». «Ого, обязательно, там еще это, журналистка ждет, помнишь?» «Да твою ж мать!» — выругался Влад. «Он ведь и впрямь забыл. И уже собирался домой. Так что, мне звать ее? «Нет, я сначала в душ». «Оу, там такую прислали, что она и спинку бы тебя потерла. Заржал Стас и нарисовал в воздухе две крутые дуги. Влад поморщился. Когда-то он бы, может, и не отказался от такой возможности. Но с тех пор утекло много воды. К сорока он стал более разборчивым в связях. Зави минут через пятнадцать». Они отработали концерт в новеньком зале на девять человек. Здесь была нормальная просторная гримерка, отдельная туалетная комната и всякие другие плюшки, предусмотренные его райдером. Не то что в самом начале, когда они были вынуждены выступать везде, Куда бы их ни позвали, чтобы просто не сдохнуть с голода. Наверное, ему нужно было радоваться. В конце концов, не каждому артисту выстраивается такая очередь из желающих попасть на его шоу. В такие моменты начинаешь как-то особенно ценить свою работу, да. Но Влад никак не мог перестать думать о том, что на второй песне случился сбой. А в середине программы на несколько секунд отключились левые мониторы. Люди в зале этого даже не заметили, продолжая орать выученные на память слова. Музыканты делали вид, что ничего не случилось, камеры писали и транслировали картинку на экран, а он сам продолжал петь, из последних, мать его, сил. Это был завершающий концерт в их мировом турне. Даже как-то не верилось. Позади два года работы, десятки городов и десятки тысяч фанатов, а впереди... Впереди долгая работа в студии, по которой он уже успел соскучиться. Прохладный душ хоть немного взбодрил и смыл с него запах массажного масла. Влад обмотал белое полотенце вокруг бедер и вышел в гримёрку. То ли Стас не передал барышне его слова, то ли барышня сама проявила инициативу. Как бы то ни было, в гримёрке он был не один. «Добрый вечер!» — девица взмахнула длиннющими ресницами и бросила на него томный взгляд. «Меня зовут Лилу. Вы любезно согласились дать интервью для нашего канала?» «Да», — прервал речь журналистки Влад. «Кажется, вам назначено». Он сверился с часами, брошенными им на туалетном столике. «На одиннадцать». «Будьте любезны», — он указал на дверь. «У меня еще по меньшей мере восемь минут на то, чтобы хотя бы одеться». Девица вспыхнула и посеменила к двери, громко стуча каблуками. Влад вернулся взглядом к зеркалу. «Будьте любезны», — перекривлял он себя, хмыкнул и потянулся за джинсами. Спину прострелила острая боль. Он резко выдохнул и ухватился за кресло. Боль отступала нехотя, не спеша. Наверное, ему все же стоило согласиться на укол. Но к тому моменту, как массажистка предложила его сделать, Влад успел немного прийти в себя и оценить место, в котором его угораздило оказаться. А потом уколы там ставить он не решился. Побрезговал, если уж на чистоту. А девочка была хорошенькая, да. Совсем не для такого места. Она ему кого-то ужасно напоминала. Но сколько об этом не думал, Влад не мог вспомнить кого. В дверь постучали. «Можно», — в гримёрку заглянула все та же девица. «Пожалуйста, у меня есть полчаса». Пухлые губы поджались. Всем своим видом, демонстрируя Владу свое недовольство, девица прошествовала к креслу и устроилась в нем, закинув ногу на ногу. Так себе ноги, если честно. У сегодняшней массажистки были получше. Влад вдоволь на них насмотрелся в прорези стола для массажа. Дерьмо, какого черта он опять об этом думает? Ассистенты закрепили на нем микрофон. Установили свет, камеры. Интервью началось. Настроение из просто дерьмового трансформировалось в дерьмовее некуда. Нет, он даже не мечтал, что Лилу поразит его каким-нибудь креативом. Но и такого пугающего непрофессионализма как-то не ожидал. Ее вопросы были даже не банальными. Они были затертыми просто до дыр. «Вы утверждаете, что отечественная музыка...» Девица заглянула в айпад, чтобы дословно процитировать его слова. «Редкое дерьмо». «Вам не кажется, что это звучит довольно сновидски?» «Нет», — коротко ответил Санин. «Со мной могут соглашаться или нет, признаться мне все равно. Я достиг того уровня гармонии, когда мне уже не нужно кого-то в чем то убеждать. Качественная музыка — штука достаточно дорогая. У нас практически невозможно записать струнный состав, так как нет нужных специалистов, помещений, нет самих музыкантов». Люди слушают какие-то заменители, и их это устраивает. Да и производителю контента такое дело лишь на руку. Им нет смысла рвать жопу по причине дешевизны. То есть такое положение вещей встраивает обе стороны? Абсолютно. Хм. Девица снова уткнулась в планшет и, не глядя на него, заметила. «Вы никогда не были женаты?» Влад пожал плечами и бросил на интервьюера ироничный взгляд. «А как вы относитесь к тому...» что некоторые женщины приписывают вам отцовство своих детишек». Влад нахмурился. Вопрос был просто идиотским. Хотя бы потому, что единственный такой случай произошел с ним, наверное, еще лет пять назад. И, конечно же, эти заявления были бредом сивой кобылы. В популярности, как ни крути, полным-полно минусов. Фанатки со съехавшей на бикрень крышей — один из них. Не то чтобы он не трахал фанатов. «Никак. «Потому что это беспочвенное обвинение. Я знаю, где продают презервативы». Наклонившись к девице, перешел на доверительный шепот Влад. Естественно, он стебался. Естественно, она это поняла. Поправила нервным движением локоны, наигранно рассмеялась. «Ну вот вы знаете, а с моей дочерью в классе учится девочка, которая с пеной у рта доказывает, что ее отец — это вы. Бедный ребенок. Влад опустил момент, когда их разговор перешел на одноклассниц его интервьюера. Он с надеждой посмотрел на часы. У той осталось еще пару минут. «Вот, как вам? По-моему, даже похоже». «Дура, ну какая же дура!» И под нос ему фотографию тычет. Сохраняя по остатки вежливости, Влад опустил взгляд. Да так и застыл, глядя на фотографию. На него девочка походила слабо. Может быть, только носом. На лице взрослого мужика такой смотрелся нормально. А вот для девочки был явно великоват. Но поразило его другое. Он забрал телефон из рук недоумевающей девицы и нетерпеливым движением пальцев увеличил фотографию. Вылитая. Просто вылитая Алинка. Но как? Как такое возможно? Она ведь погибла. Спустя два или три года после того, как они расстались. Влад не помнил точно, сколько времени ему понадобилось, чтобы избавиться от этих токсичных отношений. Он как раз только-только начал приходить в норму. Да ну, бред. Не было у нее никакой дочки. Где Алинка была, а где дети? Она бы ее угробила, да и не выносила бы ни за что. Секс, наркотики. Нет, ни рок-н-ролл, ни инди-поп, в который она ударилась в те годы. Вот что было смыслом Малинкиной жизни. Гастроли, пьянки, сопровождающие рождение музыки, потом более тяжелые допинги, беспорядочный секс. Это болото затягивало Альку, а она тащила за собой и его. Разочаровавшегося, невостребованного в то время. Ему приближался тридцатник, и Влад все сильнее паниковал по поводу своей нереализованности. «Господи, да те, кто выстреливал, в двадцать семь уже на покой уходили». «Джимми, Дженнис, Джим, старина Курт и Эмми. Все они ушли молодыми, на самом пике формы. А он просрал молодость и ничего не добился. Эти мысли вгоняли Влада в депрессию. Он топил их в алкоголе, женщинах и кокаине, к которому, к счастью, не успел пристраститься. Алька ревновала, Алька потакала всем его демонам. Алька, как камень, тащила его на самое дно». Об их скандалах и драках ходили легенды. Ему было уже не до творчества и не до репетиций. Ему нужно было заканчивать. И начинать все заново, с чистого листа. Вот тогда они и расстались. После более чем 12 лет отношений. Встречаться они начали еще в школе. Это было тяжело. Он просто оборвал все связи и закрылся в студии друга на долгих четыре месяца. Невыносимо. Вот как это было. В первое время Влад думал, что музыка в нем умерла. Ему ничего не хотелось. И то, что поначалу казалось спасением, стало его проклятием. «Наше время истекло», — нахмурился Влад, застегивая на запястье браслет часов, которые стоили больше, чем он в свое время потратил на запись альбома. В гримерку заглянул Стас. «Нашли?» — бросил Влад, осторожно выбираясь из кресла. Ассистент лишь покачал головой. «Прости, брат, действительно все облазили. Дерьмо. Мне правда очень жаль». Влад взмахнул рукой, подхватил сумку и, не глядя больше ни на журналистку, ни на собственного помощника, погрёб к двери. Выходил через чёрный ход, но даже там его поджидали фанаты. Ребята из охраны сунулись на помощь, но Влад дал им понять, что сам разберётся. Небольшая раздача автографов и незапланированная фотосессия. И он, наконец, освободился. «Подкинуть домой?» — Влад обернулся на голос. Его калистка подпирала задницей блестящий бок своей новенькой тачки и радостно ему улыбалась. «Я думал, все уже разъехались. Как видишь, нет», — развела руками Майя. Темненькая, ладная, с хорошими формами. Девушке было немного за тридцать, и он все чаще думал о том, что у них бы могло что-то выйти. Что-то серьезное. Но Влад все еще осторожничал и не форсировал события. А Майя его не подгоняла, хотя и давала понять, что не против попробовать. «Не хочешь поужинать?» — улыбнулась она. Влад покачал головой, почти с сожалением. Сейчас он ничего не хотел и никого. Мысли о прошлом растревожили душу, да и адски болела спина. «Разве тебя не ждет Лёшка?» «Лёшка — сын Майи, отличный четырехлетний парень. Глядя на них, он размышлял, каково это, когда тебя дома ждут, жена, дети. Майя была отличной матерью. Да, у них могло бы что-нибудь получиться. Влад чувствовал, что уже готов к этому. Он сегодня остался у мамы, а завтра я ему обещала пойти в зоопарк. Тогда, думаю, тебе следует лечь пораньше, а поужинаем обязательно, в другой раз, окей? — Без проблем, — пожала плечами Майя, открывая дверь своей тачки. «Если заскучаешь завтра, подбегай к нам. Замётано. Влад, ты сегодня был просто шикарен». Влад поднял вверх два больших пальца, а потом, улыбаясь, забрался в машину и включил фары. Майя выехала со стоянки первой. Он последовал за ней, но на первом же повороте свернул налево. Постепенно яркие огни центра сменились невзрачными серыми спальниками, а он нёсся все дальше. Разгоряченное лицо обдавал нежный весенний ветерок, проникающий в чуть приоткрытое окно. За городом пахло сырой землей и уже отцветающими деревьями. В двадцати километрах съехал на не слишком широкую, но добротную асфальтированную дорогу. Он жил на отшибе деревни, у самой реки, в большом доме, который построили по его чертежам. Здесь все было устроено по его вкусу, каждая мелочь. Именно поэтому Влад никогда не приглашал в свой дом посторонних. И тем более никаких журналистов. Наверное, если бы не гастроли, он бы отсюда вообще никуда не выходил. В этом доме хранилась вся его аппаратура и старая антикварная фортепиано возле окна, из которого открывался просто шикарный вид на реку. Дом встречал его полумраком и абсолютной тишиной. Здесь также находилась студия, в которой он записывал все свои песни. На звукоизоляции не экономили. Влад закрыл глаза, представляя, что здесь звучат голоса Майи и Лёшки. Раздаётся детский плач, но картинка не складывалась. Что-то было не так. Ладно, он подумает об этом потом. Еще есть время. Примечание автора. Джимми, Дженнис, Джим, старина Курт и Эмми. Здесь речь идет о знаменитом клубе 27. Популярные музыканты, ушедшие из жизни в возрасте 27 лет. Джимми Хендрикс, Дженис Джоплин, Джимми Моррисон, Курт Кобейн, Эми Уэйнхаус. Конец примечания.